Глава десятая В голове мутилась, мысли путались, перед глазами плыли круги. В горле першила, все тело охватило неуютная слабость. Локоть уперся в край походной кровати, не давая завалиться обратно. Уго с трудом приподнялся, огляделся, пытаясь понять, где находится. Судя по окружающей обстановке... Их поместили в шатер. На соседних койках обнаружились Нейран и Закари. Оба молодых мага находились без сознания. Воздушник попытался вспомнить последнее. Что случилось? В памяти всплыла встреча с патрулем ансаларцев, поездка с эскортом до огромного лагеря и... Дальше шла темнота. После как будто отрезала. Ни одного воспоминания о дальнейших событиях не сохранилось. Вообще ничего. Пустота. Абсолютная тягучая и очень пугающая. Словно кто-то могущественный вырвал из разума добрый кусок времени. По губам Уга пробежала грустная усмешка. Понятно, кто постарался. Судя по симптомам, пленников подвергли допросу. И не просто какому-то обычному, с урядными пытками или еще какой ерундой, а используя ментальную магию, когда скрыть ничего не получится, даже обладайте и сильной волей и умением терпеть невыносимую боль, отключая сознание. Лорды не стали рисковать, применили лучшее, что имелось в арсенале, для добычи правды, и самое паршивое Сам бывший член клана «Воздуха», а ныне официальный ренегат и предатель при схожих условиях, скорее всего, поступил бы схожим образом. Слишком многое поставлено на карту, чтобы верить на слово кому бы то ни было. Особенно тем, с кем находишься в натянутых отношениях уже не первую сотню лет. Осторожный и медленный массаж висков – кончиками пальцев, помог слегка прийти в себя. Появились силы дотянуться до небольшого столика с пузатым кувшином и парой металлических кубков. Рассудив, что травить их вряд ли будут, хотели бы убить, убили бы сразу, не давая прийти в сознание. Уго налил себе немного вина. Сделал глоток и расслабленно выдохнул. Последствия ансаларского гостеприимства отступали все дальше. Самочувствие понемногу начало улучшаться. Похоже, никто калечить их намеренно не собирался. Зашевелились Нейран и Закари, со стонами приняли сидячее положение, почти в точности повторив маневр старшего товарища. Судя по лицам, чувствовали они себя так же ужасно, как и он. Дознаватели ни для кого не сделали исключения, дотошно проверив всю тройку перехваченных странников. «Что случилось?» Первым подал голос Закари. Посидел, прислушиваясь к себе, и тут же удивленно вскрикнул: «Я ничего не помню!» Подчиняясь инстинктам оказавшегося в незнакомой обстановке человека, он первым делом попытался вспомнить вчерашний день. И ожидаемо испытал шок, «Обнаружив в памяти темный провал!» «Только не говорите, что нас вчера так хорошо встретили, что напоили до беспамятства!» Мрачно пошутила не иран обнаружив у себя такие же симптомы незнания о прошлом дне. «Если бы!» – угрюмо откликнулся Уго. Последовал еще один глоток, чуть помедлив, мак наполнил два других кубка. «Выпейте, станет легче», – посоветовал он, протягивая вино. Молодые люди не замедлили последовать его примеру. Какое-то время в шатре царила тишина. Каждый пытался привести мысли в порядок. «А это еще что?» – воскликнула единственная в их маленькой компании девушка, вытягивая руку вперед. «На тонком запястье красовался браслет». Выглядевшее слегка грубоватым украшение изобиловало многочисленными странными символами. Уго автоматически посмотрел на свою правую кисть, где обнаружил похожую безделожку. «Кажется, это руны», – не слишком уверенно произнес он. «Древние ансаларские. Те самые. Что используют в магии бездны?» для записи заклинаний и вообще всего, что связано с чародейством. Закари, нашедший у себя точно такой же подарок, хмуро качнул головой. «Похоже на кандалы», — проронил молодой волшебник и отпил из своего кубка. Сделанное замечание заставило боевого мага взглянуть на браслеты по-новому. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что юный стихийник не так уж и не прав в своем предположении. Стальные ободки и вправду выполняли роль цепей, вот только связывали они не физическую оболочку пленников, а сковывали магическую составляющую каждого из них, мешая обращаться к дару. «С учетом всего произошедшего, стоило ожидать чего-то подобного», вздохнул он. В наш рассказ поверили, но доверять так и не стали. — Мы для них чужаки! — той час откликнулась Нейран, безуспешно пытаясь тянуть с руки артефакт-ограничитель. — Не смей! — Угол Арсона приподнял указательный палец, призывая к осторожности. — Думаешь, за нами сейчас не следят? Попытаешься его снять, примут за попытку побега. Со всеми вытекающими последствиями. Боевой маг-воздушник помолчал и внушительно добавил. «Если вы еще не заметили, наши хозяева не слишком церемонятся с гостями. Если подумают, что мы что-то замышляем, то запросто могут убить». Лорды-колдуны никогда не славились большой терпимостью. Молодая волшебница возмущенно вскинулась. «И что, предлагаешь подчиниться и ничего не делать?» Нас же взяли в плен, хотя мы добровольно шли к ним на переговоры. Но они бросили в клетки и не связали по-настоящему. Парировал Уго, остужая слишком бурный порыв разозленной девушки. Подумай об этом. Пленников не помещают в шатры, не укладывают в кровать и не дают вина. Даже благородных дворян в плену так не держат. Исключая разве что особ, очень высокого ранга вроде королей последовала пауза спутники ларсона обдумывали слова более опытного предводителя как ни прискорбно это признавать звучало все довольно логично если бы их и впрямь считали врагами то держали бы в гораздо худших условиях ниран открыл рот намереваясь спросить что им делать дальше однако ей помешали Полок шатра откинулся в бок, внутрь хлынули солнечные лучи дневного света. Вместе с ними зашла высокая девушка в мужской одежде, худощавые, темноволосые, с приметными фиолетовыми глазами, глядящими на мир с ощутимой таликой превосходства. И не пришлось долго гадать, кто именно навестил проснувшихся магов. На груди незнакомки виднялся вышитый рисунок изображающий расправившего крылья дракона на фоне мощной крепостной башни. Герб великого дома Эйнар. Угов встал, стараясь не показывать слабость. Наличие герба, а главное, характерное для ансаларских аристократов внешность, показывали, что их посетила одна из леди от древней знати. Даже будь она одета в лохмоте. Расовые особенности не скрыть и ни с чем не спутать. «Приветствую, благородную госпожу!» Ларсон обозначил поклон. В ответ получил небрежный кивок. «Вижу, вы уже пришли в себя», сказала так и не представившаяся представительница рода Эйнар. «Это хорошо. Не придется возиться при погрузке в телегу». «Погрузки?» Мак вопросительно изогнул правую бровь. «Да? Мы снимаемся с лагеря, уезжаем немедленно. Лошадей вам подготовят. Раз уж вы очнулись, поедете верхом. Так будет намного удобнее. Собирайтесь». Больше не сказав ни слова и не утруждая себя дополнительными объяснениями, девушка исчезла в проеме, оставляя край полога нараспашку. Волшебники переглянулись. После всего произошедшего пренебрежительное отношение показалось слишком незначительной мелочью для выражения негодования. К тому же интуиция подсказывала, что любой протест не встретит понимания со стороны фиолетовых глаза Скорее, наоборот, как бы еще хуже не стало, и дело и впрямь не закончилось тяжелыми железными кандалами. Собрались быстро... Собственно, из вещей, кроме плащей, у них ничего не нашлось. Переметные сумки и дорожные мешки остались где-то за пределами шатра. Дружно шагнули наружу, яркое солнце заставило зажмуриться, приложить ладони к колбу. Понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к изменившемуся освещению. «Лагерь снимается», – прокомментировал и так очевидное Закари. Пуга Кивнул. Суматоха вокруг не могла быть ничем иным, кроме как подготовкой армии к выступлению в поход. Люди торопились, но никакой паники не заметно. Значит, дело не во внезапной атаке неприятельских войск. Фиолетовые плащи действовали слаженно и уверенно, выбивались вбитые в землю клиния, сматывались натянутые веревки, собирались палатки, Формировался обо скрытых повозок с высокими бортами. «Садитесь!» – к ним подъехала все та же девица в мужской дорожной одежде с гербом Эйнаров на груди. На ее поясе висел длинный кинжал, плечи обхватывал темно-сиреневый плащ, а руки скрывали черные кожаные перчатки. Худые пальцы крепко сжимали по воде трех лошадей. «Их лошадей!» вместе со всеми потерянными вещами. «Благодарю!» Уго Ларсон учтиво склонился в коротком поклоне. Но ансаларская леди не оценила вежливость мага, прозвучал холёсткий приказ. «Поживей! Передовые отряды уже вышли! Не собираюсь из-за вас задерживаться дольше необходимого!» Нейран не понравился повелительный тон высокомерной собеседницы. Воздушница гордо вскинула подбородок, явно намереваясь осадить надменную грубиянку. Пусть она из очень древнего рода, но и никто не давал ей права так разговаривать с ними. В конце концов, они не какие-нибудь простолюдины, вчера оторванные от сахи. «Они тоже маги, они пришли сюда сами, желая помочь. Это должно что-то дозначить». Уго без труда прочитал ход мыслей юной стихийницы и еще быстрее понял, какой та получит ответ, поэтому быстро шагнул вперед, подталкивая свою чересчур обидчивую соратницу к ближайшему коню. «Ее милость права, нечего стоять на месте и разводить говорильню», — заявил он, со значением посмотрев прямо в глаза Нейран. К счастью, последняя поняла намек правильно, попытки качать права закончились, так толком и не начавшись. Обладавший большим здравомыслием Закари, уже садился в седло, предпочтя не заметить чуть не вспыхнувшись вары. Ансаларка проследила, как они усаживаются верхом, махнула рукой, жестом прилагая следовать за ней, и с места взяла в карьер. Стихийникам ничего не оставалось, как подчиниться. Сзади пристроилось четыре воина в полных доспехах. Следующие несколько часов прошли в пути. Ничего особенного, обычный дневной переход в составе крупного отряда, монотонная поездка, не выделяющаяся ничем, кроме серого однообразия, почти как окружающая местность. Когда земля уже сбросила зимние оковы и избавилась от снежного покрова, но еще не расцвела буйным цветом, Зелени жаркого лета. Везде сырость, слякоть, обильная грязь. И лишь изредка налетающий теплый ветерок слегка повышал настроение. Вместе с высоким весенним солнцем яркого дня. Вечером остановка, хороший плотный ужин и ночевка в небольшой палатке. Разбивать шатры для стоянки на одну ночь не стали, ограничившись минимальным набором удобств. Утром с восходом, после холодного завтрака, снова в дорогу. Их не морили голодом, не издевались, кормили без изысков, но довольно прилично. Жареная баранина, хлеб, овощи кожаный бурдюк с вином не давали повода жаловаться на скудность питания. В этом плане им повезло. Всего несколько недель назад, когда деньги у беглецов почти подходили к концу, им приходилось перебиваться куда худшей пищей. Так что жалоб на кормежку никто не высказывал. День шел за днем, армия находилась в пути, двигаясь с довольно неплохой скоростью для своего размера. С ними не разговаривали, не вызывали для уточнения каких-либо подробностей и не желали узнать что-нибудь еще. Никто из вышестоящих командиров не снисходил до общения со сбежавшими магами. Лишь все та же девушка вместе с четверкой бойцов сопровождала волшебников, сведя общение с подопечными к самому минимуму. Редкие реплики, в основном сообщавшие, когда следующая остановка, не в счёт. Казалось, великим домам не было дела до того, что к ним в руки попали живые свидетели прорыва теней из разлома и причастности к этому магистров из магического совета. Поначалу подобные отношения слегка задевало. Они-то думали, что добравшись до тандарийской низины, вызовут у лордов дикий интерес и приобретут серьезную значимость для последних. А вместо этого полное равнодушие, граничащее с откровенным пренебрежением, было от чего прийти в некоторые смущение. Но потом Уго понял, что ментального допроса бывшим властителем Файлорона хватило с лихвой. Предводители колдунов узнали, что требовалось, и даже больше, и необходимость в ренегатах-стихийниках отпала сама собой. Чудо еще что оставили в живых, а теперь тянут за собой, давая пищу и обеспечивая довольно сносные условия содержания. Вместо этого запросто могли прикончить по-тихому оставив тела в ближайшей канаве. Уго поспешил прогнать мрачные мысли, где он вместе с ней раны Закари лежит в грязи на обочине с перерезанной глоткой, а мимо неторопливой поступью проходит армия в фиолетовых плащах, скользя безразличными взглядами по остывающим телам клановых магов где мы уже обратился он к ним многословной сопровождающей не слишком надеясь на ответ ранее большая часть вопросов повисала в воздухе оставаясь без ответа девчонка выглядевшая не старший ни иран как правило игнорировала любые обращения в свой адрес предпочитая короткие как удар хлыста команды приказания Однако сейчас ансаларская аристократка удивила, соизволив чуть повернуться и отрывисто бросить. «Королевство товар Колдунья помолчала, о чем-то подумала и добавила. «Завтра будет битва. Король этих земель не внял предупреждению и выставил против нас армию». Новость ошарашила. Спокойное течение похода никак не говорило о скором сражении уго уже приходилось бывать в составе крупного войска и поведение ансаларцев кардинально отличалось от поведения обычных солдат той же ландрии никто не носился суматошно с приказами не точил нервно мечи и не проверял доспехи никаких внешних признаков приближающейся битвы в армии лордов просто не чувствовалось И это удивляло не меньше самого сообщения о завтрашней встрече на поле боя с королевством Ковар. Что это? Вера в собственное превосходство? Или слабость противника? Насколько помнится, бывшие владыки Фалрена никогда не ставили высоко никого из срединок земель. Возможно, их самоуверенность передалась и обычным солдатам? Король не поверил в известие о вырвавшихся на свободу тенях недоверчиво осведомился уго лорды не дураки они не могли не воспользоваться такой удачной возможностью и не распространить правду об участии магистров в уничтожении защитных червок вокруг анклавы теней тем самым перетягивая на свою сторону человеческих королей и настраивая обычных людей против Кланов четырех стихий. Ансаларка равнодушно пожала плечами. «Не знаю», – бесстрастно промолвила она. «Возможно, не поверил, а может, просто дурак и хочет выставить себя героем, спасающим родные края от вторгнувшихся исчадий бездны». Последние слова колдунья произнесла с нескрываемым сарказмом. «В любом случае, завтра мы разобьем их жалкую армию», продолжила она и закончила. «И королевство Ковар войдет в состав земель, подвластных семи великим домам». Угу Ларсон вздрогнул. Настолько пророчески прозвучала фраза. И невероятно пугающий в своих возможных последствиях. Великие дома павшей империи открыто заявляли о себе, выходя за пределы Тандарийской низины. Прежний порядок рушился. Наступали новые времена очередного передела мира. Ночь прошла в тревожных ожиданиях. Маги долго не могли заснуть. Перед глазами стихийников вставали картины величественного прошлого из тех времен, когда гигантские армии перворожденных и темных владык сходились друг с другом в борьбе за власть над Файлроном. Нынешние события по значимости напоминали те легендарные эпохи. История делала крутой поворот, и никто не знал, куда она приведет в конечном итоге. Утро волшебники встретили в окружении неизменного эскорта из четырех воинов и одной колдуни на вершине холма, чуть правее главной ставки высшего командования армии древней знати. Войска королевства Ковар выстроились по другую сторону поля, расположившись на склонах крутого пригорка, очень удачное, со стратегической точки зрения, место, на возвышенности и полностью перекрывая главный тракт. И их довольно много, негромко проронил Закари, оценивая количество солдат у человеческого королевства. Уго печально усмехнулся. Горькая правда не вызывала ничего, кроме грустного веселья. Они и впрямь сегодня в рядах тех, кого большая часть срединников зачастую за глаза прозывала нелюдью. «Тысяч тридцать, должно быть», – вторила приятелю иран окидывая хмурым взглядом коварцев. «Откуда столько?» «Какая разница?» – неохотно откликнулся Уго. «Разве вы еще не поняли? Ансаларцы не собираются драться с талью. Разве не так?» Он повернулся к их стройному надзирателю, за все время пути так и не потрудившемуся толком представиться. Смешно сказать, они до сих пор ничего не знали об этой девушке, включая имя, за исключением очевидной принадлежности к роду Эйнар. «Ты прав, стихийник», — ровно прозвучал холодный ответ. «Никто не будет давать этой швале возможность приблизиться настолько, чтобы нанести вред нашим солдатам. Все решится быстрее». «Не поняла, о чем это она?» – в полголоса прошептала Нейран. Закари тоже не догадывался, о чем идет речь, глядя на собеседников, недоуменно хмуря брови. «Они зальют противника магией», – объяснил Уго только недавно сообразивший, почему никто из обычных солдат не переживал насчет будущей битвы. Все знали, что обнажать клинки не придется. Лорды решили не рисковать и одержать победу в первом сражении с внушительным превосходством, не потеряв ни одного воина. Две армии замерли друг напротив друга. Подавляющее численное превосходство королевства Ковар бросалось в глаза плотные шеренги копейщиков и мечников по центру, стройные ряды лучников позади рыцарская конница на флангах идеальное построение демонстрировало великолепную выучку. впрочем ансаларсы тоже смотрелись не менее грозно, хотя и не могли похвастать столь большим количеством воинов, но в замерших неподвижно солдатах облаченных фиолетовые плащи Ощущалась какая-то сила, заметная даже с большого расстояния. Давно забытые знамена древних великих домов, кто правил этим миром на протяжении многих тысячелетий, вновь реяли на поле брани. Это видели, и это вселяло страх. Люди помнили, кто в старые времена бросил вызов бессмертным племенам Альвов, и помнили, чем в итоге это закончилось. «Потому и опасались, одновременно с этим испытывая трепет от того, что вскоре, возможно, сами займут место в будущих легендах о древних воителях. Если удастся победить и разбить армию колдунов». «Глупцы!» – тихо прошептал угол Арсен. «У них ведь нет даже магического прикрытия. а На что они надеются?» Однако бывший член клана воздуха ошибался. Среди коварцев нашлись чародеи. И довольно сильные. Кланы четырех стихий не забыли о западном направлении, послав на подмогу немало волшебников. Для обычного человеческого зрения первый удар посланцев магического совета выглядел как рой невероятно ярких огоньков, появившихся в воздухе из ниоткуда и ринувшихся вниз по крутой дуге прямо на головы воинов фиолетовым. Лишенные привычной возможности наблюдать за действием через колдовской взор, Нейран и Закари пораженно застыли, наблюдая за величественным зрелищем массированной атаки. Угуа, в свою очередь, основное внимание уделил защитным порядкам ансаларского воинства, Он понимал, что лорды не позволят нанести вред своим воинам и непременно защитят их от нападения при помощи магии. А затем последует ответная контратака. И обязательно молниеносная. Так подсказывало чутье боевого мага, так диктовала логика развернувшегося сражения. И он оказался полностью прав. Горящие бледно синим, звезды и еще не преодолели половину пути, как рассеялись и погасли, натолкнувшись на невидимый щит. В то же мгновение, отбрасываемое от длинных шарян консоларских солдат тень, внезапно ожила и стремительно поползла вперед, наливаясь пугающей густотой и вырастая в объеме прямо на ходу. Уго гулко сглотнул. Он не знал, какое именно заклятие применили колдуны но даже без магического дара от него несло ощущением невероятной опасности. Чутье настойчиво требовало немедленно развернуть лошадь и, стремглав, скакать назад, подальше от наводящий ужас быстро распространяющейся черноты. «О боги! Что это?» Нейран пораженно распахнула глаза, руки девушки с силой сжались в кулаки. Маг не ответил, никто не ответил. Темнота продолжала наступать. «Ансалар!» Неожиданно прогремела над полем. Воины в фиолетовых плащах вскинули вверх обнаженные клинки. Древний клич, павший империи, как будто придал силы ползущей тени. «Ансалар!» Прогрохотало еще раз. Угой не выдержал и провел по шее внезапно похладевшей ладонью. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное. Что-то, что будет преследовать его до конца жизни, приходя в ночных кошмарах. Стихийные маги попробовали остановить наступление черноты. В ход пошли пламя и молнии, ярость подземных недр и острые порывы смертоносного ветра. Но ничто не могло помочь. Слишком слабы оказались представители кланов, слишком много сил вложили лорды в свое заклинание. Шеренги защитников королевства Ковар неуверенно качнулись назад, еще несколько минут назад казавшиеся опорой друг другу плотные ряды вдруг стали тесными и стесняющими движения. Близость дружеского плеча обернулась против вражеских полководцев, вместо бодрости и уверенности поддержки соседов в бою, вызвала у пехоты панику и желание ощутиться на воле. Послышались крики, пока еще отдельные, но уже требующие дать дорогу назад. В ответ раздались возмущенные окрики офицеров, повелевающие оставаться на месте. Но было уже поздно. Первые щупальца, ползущие по земле темноты, добрались до первых несчастных. И тут тональность криков в мгновение ока сменилась. Страх исчез, его место заняло нестерпимый ужас. Люди кричали, падали, катались по полю, испытывая невероятную боль, а чуть позже затихали, превращаясь в изуродованных мертвецов. После этого уже не выдержали даже самые стойки. Побежали все без исключения, без колебаний, толкая бывшего друга и давя любого, кому не посчастливилось оказаться у них на пути к спасению. За считанные минуты армия одного из срединных королевств перестала существовать, превратившись в беспорядочную толпу охваченных паникой дезертиров. «Впечатляет, не правда ли?» А саларская колдунья невозмутимо повернулась к трем магам. Уго понадобилось приложить немало усилий, чтобы отвести взор отворившегося на поле безумия, где вовсю разгулялась смерть под руководством ужасающих чар магии бездны. «Да, и весьма», – прохрипел он внезапно пересохшим горлом. Нейран и Закари молчали, потрясенно глядя на последствия применения кошмарных заклятий, рассеявших еще совсем недавно несокрушимое войско. «Конечно, будь здесь ваши главные магистры, победа не досталась бы нам так легко», безразлично продолжила чародейка из рода Инар. «К счастью, никто из них не пожелал приехать так далеко на запад». Воздушник с усилием кивнул Говорить ему расхотелось. «Тем не менее, мой повелитель пожелал, чтобы вы увидели мощь великих домов и рассказали о ней своим друзьям в тире». Уго повернулся и удивленно переспросил. «Друзьям в тире? Столица королевства Ландрия?» Колдунья резко качнула головой. «Верно, вы трое отправляетесь...» «Туда немедленно. Там вас ждет волшебница из клана воды по имени Инара. Вы встретитесь с ней и договоритесь о совместных действиях. Пришла пора реформировать магический совет».